У постели Гриши уже несколько суток дежурили папа и мама-ангелы. Их сын метался по кровати в каком-то полубреду полусне. Температура его поднялась выше нормы, и мама-ангел вытирала сыну испарину. На столе рядом, склонив голову, сидел папа-ангел, взволнованный и печальный. Так ожидаемое земное путешествие сына, обещающее быть прекрасным развивающим приключением, прошло совсем не так, как предполагалось. Папа-ангел уже отсмотрел подробности земной экскурсии и был в курсе всех событий. Изредка приходивший в себя Гриша пребывал как будто в каком-то сне. Он вскакивал с кровати и куда-то бежал. Родители уже несколько раз еле-еле ловили его на самом краю облака и возвращали сына в уютную беленькую постель. Но он снова и снова вскакивал, выкрикивая одни и те же слова. «Нужно помочь им! Там мои друзья! Я помогу им! Вы не понимаете! Я должен!» Приходилось давать сыну небесное снадобье, которое прописал прилетевший доктор, и Гриша опять впадал в забытие. На десятый день он все-таки пришел в себя. Гриша чувствовал себя каким-то разбитым и совершенно обессиленным. Внутри его поселилась какая-то тоска. Он понуро сидел на краю белоснежной кроватки и вдруг опять начал плакать. Слезы текли и текли, и ангелочек никак не мог остановиться. «Не плачь, давай поговорим». Папа-ангел подошел и погладил Гришу по голове, а потом за ручку повел в другую комнату. В волшебном небесном кабинете с белыми и почти прозрачными стенами было необыкновенно светло и очень тихо. На столе лежала развернутая огромная карта. Голубым светом подсвечивался огромный экран монитора. «Не плачь, Гриша. Ты пойми, сынок, у них, у людей, все есть, все самое главное, возможности и выбор» то есть в их власти сделать то, что они хотят, и получить все необходимое для счастья. И также обладать этим самым пресловутым человеческим счастьем. Им ведь совсем не нужны помощники вроде нас. Гриша вскинул свои маленькие бровки. Как это мы им не нужны? Без нас они совсем пропадут. Он был искренне изумлен словами отца. Мы их охраняем, бережем и с помощью волшебных предметов улучшаем их уровень счастья. А вот и нет, а вот и не угадал. Папа-ангел развернулся к окну и замолчал, вглядываясь куда-то вдаль голубого неба. Было видно, как он задумчиво и серьезен. Немного постояв, он зашагал по кабинету и заговорил. «Это у нас есть волшебные предметы и небесные силы, и мы без них никуда. А у них есть все, и даже больше, чем наши волшебные штучки. И все это скрыто внутри их самих. Они ведь очень сильные существа, эти люди». Другое дело, что они никак не хотят пользоваться тем, что им дано. «Как это не хотят?» – возмутился Гриша. «Я же сканировал всех, кого видел. Они очень хотят быть счастливыми. Они постоянно об этом думают, мечтают и говорят. Мы должны им помочь, они сами не смогут». «Вот именно, что говорят. Много говорят, да мало делают». Папа опять зашагал по комнате в глубокой задумчивости. Потом подошел к столу и сел за свой огромный компьютер. Смотри сюда. Он открыл какой-то файл и подозвал сына поближе. Гриша подошел и увидел видеофайл о своем полете на землю с подробными резюме всех встретившихся у него на пути. «Покажи, кто тут не может быть счастлив?» Щелкнув по первой же фотографии, папа-ангел зашел в открывшийся профиль и стал подробно его рассматривать. «Кто? Она?» На фотографии была молодая женщина с критическим уровнем беспокойства по поводу невыключенного утюга. Папа-ангел продолжал. утюг Утюг может быть причиной таких страданий, как это может быть. Посмотри поближе. У нее есть все необходимое и нужное для прекрасного настроения. Ты сам видел. А она утюг. Посмотри на вкладку подробности. В общей сложности на работе она думает о якобы невыключенном утюге 3 часа 17 минут. Это что такое? Неужели этот вопрос нельзя решить? Да зайди ты в любой магазин бытовой техники, купи себе утюг с функцией автоотключения, и проблема будет решена. Ты зачем на работу ходишь? Зарабатывать на повышение уровня своего комфорта. Вот и купи. Не нравится этот вариант, выбери любой другой. На худой конец походи к психологу. Времени свободного хоть отбавляй. Дочь уже большая, помогает по хозяйству. Сходи, не ленись. С такими мыслями она к 40 годам будет выглядеть плоховато. «Надо о себе подумать». Папа-ангел качал головой и открывал следующие файлы. «Еще кто у нас тут такой несчастный? Курильщик Витя? Ну что за привычка? Надо было ее на корню зарубить еще в 17 веке. Не думали, что так их затянет. Решили, пусть подымят, если так нравится. Табачок тогда был знатный, пахучий, крепкий. Дым от него исходил просто ароматный такой, древесный, с нотками терпкости». «Ну, тогда понятно. А сейчас что они курят? Разве что на заборе уже не написали о вреде этого занятия? Нет, все дымят. Странные они. Ну, дымите, раз нравится. Но из-за папироски иметь уровень стресса критический – это слишком». Гриша увидел, что папа-ангел открыл профиль покупательницы, которая ругалась по поводу закончившегося размера обуви. И, присмотревшись внимательно, вдруг как-то обрадованно произнес. «О, а тут кто у нас? А у нас тут знакомая персона. Клавдия Петровна Захарчук. Вот уж поистине уникальный персонаж. Вот эта штучка. Да, ничего не меняется. Столько лет прошло одно и то же». Папа-ангел задумался и стал крутить в руках кусочек своей бороды. Гриша подошел ближе и ждал, когда папа заговорит. «Клава Захарчук. В девичестве Клава Котова». «Здравствуй, Клава!» – шутливо поздоровался с монитором папа-ангел. «Сколько лет, сколько зим!» «А ты что, знаешь ее?» – удивился Гриша. «А то! Известная персона. Нам тут всем в небесной канцелярии от нее досталось. Уровень ее недовольства был так велик, что мог отравить огромное пространство вокруг. Угроза являлась критической с ее стороны, и мы принимали меры. Целые канцелиумы собирали, пространство перестраивали». Связи между объектами меняли, все были задействованы. Вот только эффекта ноль, грустно покачал головой папа-ангел. Депрессия, вечное недовольство, критицизм, раздражение и, как следствие, агрессия. Сначала первый муж был не такой, потом все не такие, ну и так далее. Развелась, начала детей изводить придирками и скандалами. Решили мы ее с мужчиной познакомить. Выбрали для нее отличного парня, военный летчик. По тем временам, Гриша, это была очень даже ничего себе партия. Папа-ангел поднял палец вверх, показывая качество жениха Клавы Захарчук. Зарабатывал он хорошо, не пил, не курил. Стали они жить вместе, так она и его изводить начала. Ни дня спокойного ему не было рядом с ней. Ой, жаль его, как жаль. А что ей в нем не нравилось? – заинтересованно спросил Гриша. Да все не так. До вечера перечислять буду, что не так. Чуть нервно произнес отец и продолжил вспоминать давние события. А работа какая у нее была? Ай, что за работа? Закачаешься. Администратор в местном небольшом санатории. Ой, какой красивый санаторий стоял, весь в зелени. Новое кирпичное здание, огромный парк вокруг, оборудование по высшему разряду, дотация, а столовая там какая была. Папа-ангел восхищенно качал головой. Попробуй ты в то время при социализме найти такую работу. Не пыльная, а про зарплату я вообще не говорю. Так нет же, опять все не так. Снова недовольство зашкалило. Уровень радости на нуле. Ни друзей, ни подруг, все не такие. Хотя люди там работали очень хорошие, с повышенным уровнем доброты и дружелюбия. Сейчас смотрю, тоже не унимается. Вон поле, черным-черно. Папа-ангел ткнул пальцем в экран и покачал головой. «Почему же все так? Что же им всем нужно делать?» – спросил Гриша. «Радоваться. Радоваться тому, что у них есть, и как можно больше. Тогда они будут выздоравливать, хорошеть и осветлять пространство вокруг. А они все ищут как бы погрустить да подумать о какой-нибудь ерунде». Папа-ангел продолжал открывать файлы. «Так, идем дальше. Кто тут у нас?» «А, тоже знаю», – грустно улыбнулся он. Вечно страдающая за мнимой полноты Светлана. Он открыл ее многочисленные фотографии, и они вместе стали их разглядывать. Света любила путешествовать и фотографироваться просто обожала. Тут тебе и все времена года и разные чудесные места. С картинок на них смотрела миловидная молодая женщина с необыкновенно красивым разрезом глаз. Они оба засмотрелись на ее кадры. Давай, сынок, посмотрим, что ей в социальных сетях люди пишут. Они клацнули другую вкладку и перешли на ее страницу. Глянь, какие комментарии. Профиль Светланы пестрел комплиментами и восхищенными смайликами. Ой, смотри, есть купальники фотографии на пляже. Давай, сынок, на эту толстуху поближе поглядим. Они увеличили фото и стали рассматривать женщину в максимальном увеличении, пытаясь найти, какими же частями своего тела была недовольна Светлана. Они внимательно сканировали ее несколько раздетых фотографий Но даже намека на жировые отложения не наблюдали. Ее тело было стройным и подтянутым. «Ну вот что ты будешь с ней делать?» Папа-ангел не сдержался и повысил голос. «Но мне даже сказать нечего. А тебе, Гриша?» Гриша растерянно молчал. Папа открыл файл Светланы и выбрал закладку «Внешние данные». Там значилось «Красота» – 92%, «Сексуальная привлекательность» – 94,5%, Гармоничность тела – 94,6, общий балл физического здоровья – 95,2. Дефекты скрытые и видимые – отсутствуют. Отец и сын молча посмотрели друг на друга, потом оба печально вздохнули и закрыли профиль Светланы. Папа, в чем же секрет? Как будто что-то неуловимое и непонятное не дает людям быть счастливыми. Что нам делать? Нам-то понятно, что делать, сынок. Помогать им». Отец подошел и погладил Гришу по голове. Но так хочется, чтобы и люди поняли, что им делать. Папа-ангел поднялся из-за стола и стал прохаживаться по комнате. А как подсказать еще Гриша? Разве в земных книгах не написано? Вот смотри, великий писатель Лев Толстой. Кто его не читал? Все читали. Его в школьной программе проходят, фильмы экранизируют, его биографию изучают. А почему же так невнимательно изучают его изречения? как будто и не замечают их. Вот слушай, как он писал. Папа-ангел открыл книгу с одной из многочисленных полок своего кабинета и зачитал вслух. «Человек обязан быть счастлив. Если он несчастлив, то он виноват и обязан до тех пор хлопотать над собой, пока не устранит этого неудобства или недоразумения». Или вот, папа продолжал, «Человек должен быть всегда счастливым. Если счастье кончается, «Смотри, в чем ошибся. Ну не скажешь же лучше». Папа-ангел восхитился прочитанным и продолжал доставать книги с полки. А известный Эйнштейн, великий физик, про него тоже все знают, все изучают его теорию относительности, но не помнят его высказывания о простом, но важном. Вот. «Я рожден, и это все, что необходимо, чтобы быть счастливым». Гриша знал, как отец любит читать человеческие книги. У него было их огромное количество, но на полочке в кабинете стояли самые любимые. Во многих виднелись вложенные специальные закладочки. Папа-ангел открывал книги в любимых местах и продолжал зачитывать. Николай Александрович Добролюбов. Русский литературный критик, философ и поэт. Послушай, как писал. «Человеку нужно счастье. Он имеет право на него. Должен добиваться его во что бы то ни стало». Вот почему не обращают внимания? Это ведь самое главное. Надо прямо на видном месте написать. Отошли завтра своим новым любимым друзьям, пусть почитают. Папа-ангел, отложив книги, продолжал, задумчиво глядя куда-то вдаль. Да, человеческая жизнь непростая, но все-таки часто трагедии людей ими сами все-таки несколько преувеличиваются. Там, где можно жить мирно, ссорятся, злятся и негодуют. А ведь на все это можно посмотреть и с другой стороны. «Разве мало в земном мире прекрасного? Разве мало возможностей и счастливых моментов? Можно ведь и не замечать какие-то мелкие недоразумения?» Папа-ангел ненадолго задумался. «Да что далеко ходить, Гриша? Мы вот за погоду отвечаем. А вспомни, сын мой, как несколько лет назад была очень снежная зима. Помнишь, как нам тут всем досталось? Такие космические ураганы среди зимы прилетели, что для того, чтобы очистить атмосферные потоки, нам пришлось не только самим трудиться, а вызывать на помощь соседней галактике, чтобы людей не засыпало снегом, чтобы на их жизни как можно меньше отразились космические бури, чтобы они с минимальными потерями оставались там, внизу. Делали, что могли. Разогнали огромные снежные тучи в атмосфере. Земля нам, конечно, все равно досталось. Обильные снегопады и заносы на несколько дней парализовали движение в регионе. Всем пришлось непросто. А знаешь, Гриша, сколько ругательств и бранных слов в сторону небесных сил и погоды было зафиксировано? За два дня 640 тысяч. А ведь всего лишь засыпало снегом. Но это ведь Вселенная. В ней все может быть. Наверное, надо набраться терпения и делать что-то по мере сил, а не бронить погоду. Гриша прекрасно помнил. Трудились все космические и небесные службы. Ситуация являлась аварийной. Не победив стихию, землю могло засыпать таким огромным количеством осадков, что это грозило бы весьма масштабной катастрофой. Все силы были туда брошены, еле-еле справились. Гриша хорошо помнил ту зиму. Как только одолели стихию и смогли отдышаться, от усталости Гришина мама-ангел упала в обморок. И они с папой так перепугались, что запомнили этот случай надолго. А нынешняя зима, Гриша, какая прекрасная была! — восхищенно продолжал отец. — Мягкая, безветренная, с небольшими снежными покровами и обилием солнечных дней. Просто сказочная. — Ага, — согласился ангелочек. — В этом году нам всем повезло. Да и с работой справились на отлично. — Да, только сказать тебе, сколько людей поблагодарили небеса за такую зиму. Сколько людей, выйдя за порог своего дома, порадовались такой чудесной погоде. Сказать или сам догадаешься. Гриша догадался сам и продолжил слушать отца. Совсем перестали природой любоваться. А ведь под Новый год какой подарок людям сделали? Снег падал такой пушистый, что деревья стояли, словно укутанные ватой, и весь город выглядел, как огромный снежный лес. Какая красота получилась! Снег был такого свойства, что под ногами он просто шуршал необыкновенным мягким звуком, похожим на шелест. Совсем перестали на облака смотреть, на звезды, на деревья, наконец, вздохнул папа-ангел. «Только в эти свои смотрят, как их устройства эти...» Забыл слово. Папа занервничал и стоял, потирая лоб. «Может, смартфоны?» – пытался подсказать Гриша. «Ну да, и они тоже. Только туда и глядят. Весь мир у них там в маленьком устройстве. Да дело-то не в устройствах, Гриша. Это все нужные и полезные людям штуки». Общество сейчас находится на большом витке развития различных технологий. Но плохо то, что, несмотря на комфортный мир с кучей возможностей, люди совсем перестали чувствовать себя счастливыми. Да ты и сам все видел. Таким грустным своего папу ангелочек не видел давным-давно. Тот прохаживался по кабинету и в минуты, когда особо задумывался, крутил белоснежные кудри своей длинной бороды. «Папа, что нам делать? Мы что-то можем придумать?» Да думаем, а как же. Вот проект готовим. Петицию в космическую поднебесную. Гриша знал, о чем говорит папа-ангел. Как раз этой весной было особое время. Через всю галактику проходили огромные космические потоки Вселенского звездопада, и в одном из созвездий они соединялись в единый. Такое явление на небесах наблюдалось раз в 300 лет и имело огромную заряженную космосом силу. И поэтому небесными ангелами использовалось для исполнения желаний человечества. На пересечении этих звездных потоков небесные стражи отправляли специальный документ, который дальше отправлялся к вершинам мироздания. Петиция готовилась всеми небесными ангелами. Каждый отвечал за что-то свое. Желания там составлялись очень важные. Это были и вопросы политики и экономики, освоения земель и океанов, добычи ископаемых, развития различных наук агрономии и сельского хозяйства и еще много-много важных других, касающихся всех областей жизни человека. Папа-ангел дополнял его своими метеорологическими пожеланиями. Документ как раз был сейчас в обработке на папином рабочем столе. До отправки его в космическую даль оставалось несколько дней. Петиция оформлялась специальным редким форматом. Далее переносилась на небольшой энергоноситель и уже с помощью специальных космических устройств отправлялось в нужное место. Пожелание каждого ангела начиналось с новой строчки и обязательно со слов «Хочу, чтобы…». Писалось оно в повелительном наклонении и обязательно большими буквами, а в конце необходимо было поставить восклицательный знак. И хотя в результате весь документ напоминал огромный свиток пожеланий земному Деду Морозу на Новый год, на самом деле… Это был крайне важный документ. Все жители Поднебесной знали огромную силу, в которую попадает эта петиция и вкладывали туда все свои особые пожелания, а также все свои надежды и планы. В этот вечер ангелочек Гриша с папой ангелом еще долго разговаривали о мирской жизни. Они разглядывали различные видеофайлы, еще раз посмотрели земное путешествие ангелочка, внесли некоторые позитивные коррективы, долго обсуждали жизнь людей в прошлом, а также раскладывали различные варианты будущего. Так они засиделись допоздна. Они уже собирались спать, как ангелочек вспомнил. «Ой, папа, я совсем забыл спросить, а ты смог разблокировать того странного парня? Я посылал тебе файл его профиля». Гриша вспомнил непонятные зависания профиля Артёма и обратился с вопросом к отцу. Папа-ангел листал какие-то бумаги, наклонившись над столом. Да вот с ним-то как раз все совершенно понятно. Увидев на лице сына немой вопрос, папа-ангел отвлекся от документов. Да вот с ним-то все ясно. Из наших он. А странный он, потому что еще не адаптировался на земле, поэтому и странный. Как из наших? Из каких еще наших? Удивленно спросил Гриша, но сразу сам понял, о чем идет речь. В небесной системе несколько десятилетий назад ангелов стали отправлять на Землю, придавая человеческое обличье. Программа «Здравствуй, мир!» создавалась для более подробного изучения человека в близких к нему условиях. Это было очень популярным занятием. Огромное количество небесных существ путешествовало на Землю, а многие даже оставались на долгие годы продолжать жить обычной человеческой жизнью, постепенно забывая о своем происхождении. Со временем небесные технологии стали такими развитыми, что необходимость в этом отпала. Различные симуляторы заменили такое плотное общение, и программа практически прекратила свое существование. Только очень упорные и влюбленные в людей ангелы изредка отпускались в земную жизнь. Папа продолжал. «Гриша, да ты же его прекрасно знаешь, вы же дружите с ним. У него тоже человеческое имя, как и у тебя. Тимофей». Тимоша! Конечно, ангелочек сразу же понял, о ком идет речь. Гриша мгновенно вспомнил, как его друг год назад прилетел в гости и рассказал ему о своих достижениях и планах. Попасть на Землю в человеческом обличье являлось давней целью Тимофея, его идеей и его мечтой. Он пытался сделать это уже несколько человеческих десятилетий. Программа была очень сокращена, а требования к отправляющимся на Землю ангелам очень высоки. Кроме основных базовых знаний, необходимо было сдать Высшей Небесной Академии порядка 400 основных и 600 дополнительных экзаменов и зачетов. Но самой большой проблемой Тимофея была одна из самых сложных дисциплин, без которой на Земле делать было нечего. Она называлась «шутки и юмор в современном мире человека». Для путешествия в наземный мир требовалась оценка не меньше единицы. Без этого показателя путешествие не имело никакого смысла. Этот критерий означал, что ангелочек хотя бы будет понимать, о чем между собой говорят люди. О том, чтобы шутить самому, речи быть даже не могло. Дело было в том, что специфическое чувство юмора, умение иронизировать и перемешивать разговор оригинальными вставками и смешными словечками было исключительно человеческим и являлось звеном, связывающим и объединяющим людей. Это был их мир, их территория. Для других существ это являлось недоступным, совсем и никак. Поэтому без владения этой дисциплиной, хотя бы на оценку единица, путешествие становилось совершенно бессмысленным. Оно сразу превращалось в полное и взаимное непонимание. Тимоше это умение давалось крайне тяжело. Он еле-еле дотягивал до показателя 0,4. На человеческом языке это называлось «человек без чаю». В течение нескольких лет Тимофей усиленно занимался изучением этого предмета. Было просмотрено тысячи фильмов, книг и видеофайлов. И как раз накануне своего прилета к другу он наконец все-таки сдал экзамен по этой дисциплине и набрал 1,7 балла. Это являлось невероятным результатом. Гриша только мог догадываться, каких трудов ему это стоило. В небесной жизни Тимофей слыл невероятно серьезным и ответственным ангелочком. Но в земной жизни он хотел видеть себя всенепременно вечно улыбающимся весельчаком-балагуром и душой компании. Поэтому этот предмет он изучал с особенной тщательностью. Прилетев к другу, он был невероятно горд собой и совершенно счастлив. Тогда еще для отправки в свой земной поход Тимоши оставалось сдать всего два экзамена для рассмотрения своей кандидатуры в самое ближайшее время. Это были предметы северное оленеводство и техническое регулирование в строительстве а также оставалось написать эссе в свободной форме о своих задачах в земной жизни. Гриша вспомнил, как пытался помочь другу, чем мог, и как тайком от Папы Ангела они вместе пробрались в потайной шкафчик, где хранились эссе предыдущих кандидатов, вытащили одну из них, немного подправили его и отправили комиссии на рассмотрение. Значит, Тимофей все-таки попал на землю. Гриша искренне порадовался за друга. На папином компьютере как раз был открыт его уже разблокированный профиль. Пап, дай посмотри так интересно. Конечно, интересно. Папа-ангел сам с любопытством рассматривал видеофайлы хроники путешествия Тимофея. Вот ты говоришь, что он там выглядит как-то странно. А чего ж ему так не выглядеть? Он ведь во время подготовки погружения в земную жизнь... Из трех положенных месяцев два из них выбирал себе физическую оболочку, включая телосложение, цвет глаз, волос и всего остального. А еще месяц, папа засмеялся, выбирал эскиз татуировки на предплечье. А подготовка домой какая серьезная, но была на Тимофеем почти полностью пропущена. Вместо тренировки знаний и навыков он потратил время на совсем другие занятия. Также папа Ангел рассказал Грише, что незадолго до вылета произошло некоторое событие, которое могло стоить Тимофею отчисления с проекта. Оказалось, что Тимоша ни в какую не соглашался взять с собой те вещи, которые предлагались ему по легенде, в качестве внешнего вида и дополнительных необходимых атрибутов. Помимо необходимых документов, это был смартфон старенькой модели с уже поцарапанным корпусом и небольшой трещиной на экране, и необходимая всесезонная одежда на все времена года. В частности, два спортивных костюма из недорогого молодежного магазина. Но Тимоша наотрез отказывался от данной комплектации. Он требовал новый iphone последней модели и кучу наименований дорогих брендовых вещей. Никакие уговоры и объяснения, что это никак не может ввязаться с его поддельной историей и рассказы о том, что в жизни обыкновенного студента, тем более парня, стоимость вещей никак не может превышать его доход в несколько раз, не возымели никакого эффекта. Отъезжающий настаивал на своем и на отрез отказывался от выданных предметов. Небесные устроители уже было хотели закрыть доступ Тимофею в земной мир. Но комиссия, зная о его давней мечте и прекрасной подготовке, а также учитывая, что все документы на его отправку уже были подписаны самыми высокими чинами в небесной канцелярии, все-таки сделали Тимофею небольшие поблажки. Ему разрешили взять то, что он желал, под честное слово, что показывать он это будет кому-либо только в исключительных ситуациях и малознакомым людям. В итоге, даже получив это исключительное право, к запуску своего погружения на землю Тимофей явился на полигон для отправки, закруженный таким количеством всякого человеческого барахла, что строители проекта только развели руками. В конце концов Тимоша был отправлен в пункт назначения специальным транспортом, оборудованным дополнительным грузовым отсеком. По прибытию его на Землю было очень похоже, что его очеловечивание произошло очень быстро. Данное наверху, честное слово, он сразу же позабыл и щеголял с последней моделью айфона и дорогими вещами, где надо и где не надо. Тимоша совсем потерял бдительность и не замечал, что особо прозорливые окружающие уже давно, путем нехитрых математических вычислений, посчитали превышение расходов Тимоши над его небольшими доходами. Это могло быть чревато экстренным прекращением его земной экскурсии, но земной гость упорно ничего не замечал. Человеческая жизнь совершенно унесла его в свои мирские удовольствия. «Надо предупредить Тимыча», – поставил себе напоминание Гриша. «Сложно ему пришлось, хотя смотри», – папа открыл очередной видеоролик. Тимоша крутился возле зеркала, наряженный в модные вещи, и бесконечно фотографировал себя новеньким айфончиком. «Ну ты глянь, какой нарядный пряник!» Папа весело рассмеялся. «Хорош, не зря столько времени потратил!» – хохотал папа-ангел над фотками Тимофея. Да и Грише было невероятно интересно разглядывать друга в другом измерении. Они вновь и вновь прокручивали видеоряды. «Вот он на работе, вот он на учебе, а вот он в кругу друзей». «Невероятные приключения!» – подумал Гриша. Сейчас, выведя параметры чувства юмора Тимофея на экран, ангелочек увидел, что это качество составляет у друга 3,7 балла. Для полугода земной жизни это был невероятный показатель. «Молодец, Тимоха!» – резюмировал Гриша поход друга на землю. «Давай-ка, сынок, спать!» – напомнил папа-ангел о позднем времени. «Как говорят, на земле утро вечера мудренее. Ложись-ка ты отдыхать, Гриша. Ангелочек послушно потопал в свою маленькую уютную комнатку. Он немного полежал, но ему совсем не спалось. Слишком много всего крутилось в голове. Гриша решил послушать на ночь какую-нибудь старую добрую сказку для того, чтобы быстрее уснуть, и сразу вспомнил, что забыл в папином кабинете свой маленький планшет. Вернувшись обратно, он увидел, что папа-ангел уже закончил свои дела и на небесной кухне пьет волшебный чай, вместе с мамой-ангелом. Родители сидели рядышком, беседовали о чем-то своем, попивая чай со звездными крендельками. Гриша не стал мешать их мирной беседе, забрал со стола планшет и побежал назад спать. В кабинете папы еще мерцал невыключенный компьютер, и Гриша остановился. Он подошел к большому светящемуся монитору, на котором как раз в центре располагался тот самый главный файл, составляемый в космос петиции. Гриша чуток постоял, немного задумался, затем прищурился, быстро разобрался на стульчик и открыл этот важный документ. Ангелочек нажал кнопку «Разрешить редактирование». Пролистал несколько страниц и на одной из них выбрал место прямо посерединке. Нажав кнопочку «Тире», он с красной строки быстро напечатал большими буквами, не забыв поставить восклицательный знак. «Хочу, чтобы мои любимые новые земные друзья были счастливы». Напечатав свое пожелание, Гриша нажал кнопочку «Сохранить файл», потом он закрыл документ, аккуратненько слез со стульчика, потом, тихонько ступая босыми ножками, побежал к себе в комнату и юркнул под пушистое белоснежное одеяльце. Ангелочек впервые за последнее время ощутил небывалую легкость своей маленькой небесной душе. Где-то внизу, под проплывающими облаками, жили его друзья, и теперь Гриша был уверен, что у них точно будет все хорошо. Он включил старую добрую сказку и, убаюканный ее словами, закрыл свои глазки и погрузился в спокойное состояние полусна. Ему виделись настоящие человеческие картинки. То ромашковые поля, то кадры из нашумевших блокбастеров, то абстрактные картинки, нарисованные неизвестными художниками. Он видел то берег чудного моря, то стремительный полет самого себя вверх, то парение вниз. А одним из кусочков этого полусна были буквы, обычные буквы обычного человеческого алфавита. Но во сне они летали какие-то необыкновенные, то разноцветные, то выпуклые, то объемные. Они то кружились, то складывались, потом опять рассыпались на какие-то кусочки и осколочки, потом вновь собирались в непонятные завитушки и пестрые ленточки. Буквы летали туда-сюда, но потом все-таки почти ровненько выстроились в ряд и сложились в определенную фразу. В погоне за счастьем иногда нужно просто остановиться и быть счастливым. Ангелочку вспомнилось, что это изречение мудрого Конфуция упоминал сегодня папа в вечернем разговоре. «Наверное, это от большого количества прочитанного за сегодняшний день», в полудреме подумал Гриша. «Кстати, надо не забыть отправить моим новым друзьям какие-нибудь миленькие подарочки», напомнил он будто сам себе. Совершенно счастливый он погрузился в удивительный сказочный сон. Ему снились его новые любимые друзья. Он махал им с высоты облаков и кричал, что у них все будет хорошо.